Глава 63. Малеус. Ах! Дан Сайон с тихим вскриком пробудился ото сна. Он тяжело дошел в темноте, весь покрывшись потом. В последние дни, начиная с того момента, как он услышал от Фасяна про Пуджи, Дан Сайону начал сниться сон о тех временах, когда он был маленьким. Та сцена с убитыми жителями деревни, вырезанная у него на сердце, поднималась над ним и проглатывала его целиком. Черная палка лежала рядом с ним, и от нее исходила знакомая прохлада, такая же, как и всегда. Однако после этого данса он почувствовал, что тот странный эспер, привязанный к его правой руке, тоже источил энергию, распространяющуюся по телу, теплую противоположную энергию черной палки. Он вздрогнул. В темноте, когда никто не видел его, он тихонько поднялся и сел. Кто знает, как тяжело одному человеку хранить столько секретов? В темноте остальные ученики мирно спали, снаружи дежурили ночные дозорные, поэтому никто не беспокоился о безопасности. Слушая спокойный и знакомый звук дыхания, Дан Сайон замер. Где-то вдалеке было слышно и ее нежное дыхание. Темнота застилала глаза, но Дан Сайону казалось, что он может увидеть, как эта прекрасная девушка улыбается во сне. Но кого она видит в своих мечтах? Он протянул руку и осторожно коснулся черной палки, Положил ее прямо перед собой. Казалось, только эта черная палка могла понять его и никогда не бросить. Он смутно припомнил пару мирно умерших лисиц-оборотней, если бы я был на их месте, хватило бы во мне смелости умереть вместе с любимой. Он размышлял об этом в темноте. На востоке взошло солнце, с моря подул ветер. Облаков в небе почти не было, погода была солнечной и тёплой. Люди пика Большого Бамбука покинули пещеру, затем направились вглубь острова со своими эсперами, в надежде на то, что они смогут обнаружить логового Малеуса. Лен Эр летела впереди всех, сияющий красным светом душой Феникса, за ней следовали к и Хададжи. Дуби и Дан летели чуть поодаль. Из их дома один лишь ксавьон использовал меч десяти тигров, а остальные владели шелковой лентой, или кистью, или странными и смешными игральными костями. и чёрной палкой для огня. Среди учеников Айны большинство из которых владело мечами, их дом был очень заметен. Но сейчас они были не на горе Айны, и не говоря уже о слугах Малеуса, но даже среди сил света многие ученики других клонов пользовались всевозможными эсперами. Но когда какие-нибудь умные люди начинали от скуки обсуждать чужие эсперы, то какой-нибудь эксперт обязательно напоминал, что на горе вздымающихся волн самый странный эспер Игральные кости, принадлежащие одному из учеников пика Большого Бамбука, а самый уродливый Эспер – черная палка для огня, принадлежащая другому ученику. Но все с того же пика Большого Бамбука. Очевидно, старейшины Айны нашли каких-то уникальных последователей, и их нельзя недооценивать. Если бы Тянь Болюс услышал такие слова, что бы он подумал? Ученики Школ Света летали повсюду группами, в небе над островом сияли разноцветные вспышки, очень красиво. Дансен посмотрел вокруг себя, увидев, что люди вокруг построились в форме веера, а рядом с ними, справа, в дюжине джанов, летела группа девушек в специальных платьях для полётов. Это были ученицы Пика Малого Бомбука. И она он тоже была среди них. В этом платье с ее холодной красотой, с развивающимися от ветра волосами, она была похожа на богиню. Сердце Дан Сэна дрогнуло, и он быстро отвернулся. С другой стороны, в еще дюжине джанов летели ученики пика головы дракона. Семь или шесть человек. Каверны Бэй тоже были там. Бэй взглянул на него и помахал рукой. Дан Сайон улыбнулся в ответ. За группой с пика головы дракона летели другие ученики. Кажется, это был пик восходящего солнца. В эту секунду Дан Сайон услышал громкий свист спереди. Он развернулся и увидел, что Лен Эр сложила фигуру из пальцев, и душа Феникса засеяла ярче прежнего. Её маленькая фигурка отдалилась, поднялась в небо, гораздо быстрее, чем обычно. Ксавьон очень удивился. Он знал, что его младшая сестра полна энергии, ей очень редко выпадала возможность выйти из дома, не то что другим ученикам, которые выполняли множество разных поручений. И каждый раз, когда она покидала дом, она летала повсюду свободно там, где хотела. Сорин беспокоилась об этом и уже несколько раз делала дочери замечания, Перед вылетом этим утром Сурин снова напомнила Ксавьону, чтобы он следил за Лен-Эр. Но Лен-Эр выросла среди всеобщей любви, и слова Ксавьона не достигали её ушей. Как же он мог уследить за ней? Не имея другого выхода, Ксавьон прибавил скорости и полетел в догонку. Дан Сайон, Хэдэ Джи и остальные тоже ускорились и последовали рядом с ним. Через какие-то мгновения они уже были далеко от пика Большого Бамбука и Головы Дракона. Дан Сайон прибавил скорости и подлетел к Лин эр ближе, он посмотрел на неё, лицо Лин эр было взволнованным и улыбающимся. Она была в красном платье, с душой Феникса она смотрелась очаровательно. Посреди свиста ветра прозвучал радостный смех Лен-Эр, сердце Дан Сайона словно треснуло, когда он это услышал. «Младший брат!» – вдруг раздался голос Ксавьона. Дан Сайон быстро развернулся и спросил. «Что случилось, старший брат?» Ксавьен, управляя своим огромным мечом, улыбнулся. «Младший брат, я и не думал, что твой уровень так быстро развивается. За такое короткое время ты достиг немалых успехов?» Дан поблагодарил. «Старший брат, это все благодаря твоим наставлениям!» Ксавьен потряс головой и улыбнулся. «Я не заслуживаю этой похвалы. Посмотри вокруг. Разве ты не заметил, что ты летишь гораздо быстрее меня, четвёртого и шестого ученика?» Дан Сайон только сейчас обнаружил, что он повысил скорость, чтобы догнать Лин эр но не заметил, как обогнал братьев. Но Ксавьон и Хэдэджи были спокойными. Если бы они хотели его догнать, они бы это сделали. Дан Сайон покраснел. «Старший брат, я!» Но он не договорил. Лин эр развернулась к ним, и с улыбкой на лице, глядя на Дан Сайона, она счастливо прокричала. «Сяофань, ведь это так замечательно! Летать! Посмотри, какое небо!» как оно высоко!» Дан Сайон развернулся к ней, глубоко вздохнул и улыбнулся. Небо было ярко-голубым и действительно прекрасным, но как оно могло сравниться с улыбкой любимой девушки? Ален Эр летела против ветра, ее волосы развивались, над ними сияло голубое небо, под ними зеленили горы. И вокруг был бездонный синий океан, и издалека казалось, что небо и море стали одним целым. Пейзаж вокруг был прекрасен, Лен-Эр была в очень хорошем настроении. Она улыбнулась и подлетела ближе к Дан-Сайону. Он посмотрел на нее и спросил. «Сестра, что такое?» Лен-Эр улыбнулась. «Сяофань, ты помнишь те времена, когда мы вместе ловили Аша?» Дан-Сайон слегка смущенно ответил. «Да, а что?» Лен-Эр протянула руку, схватила его за плечо и улыбнулась. «Летим!» Дан-Сайон был озадачен... Но затем Эспер Лен-Эр вдруг изменил направление и направился вниз. Дан Сайон торопливо перенаправил свой Эспер и последовал за ней. Рядом с ними к остальные были далеко и не слышали их разговора, поэтому они оказались не готовы и пролетели мимо беглецов. Трое братьев сразу же затормозили, развернулись назад и увидели, что младший брат с младшей сестрой уже полетели вниз, к горам под ними. Братья покачали головами и горько улыбнулись. Затем быстро погнались за ними. Мастера приказывали им разыскивать слуг Малеуса: Какая разница, делать это в небе или в лесу? Однако расстояние между ними и Дан Сайоном с Лин -Эр не сокращалось. Дан Сайон летел прямо за Лен и скоро они достигли леса. Лен рассмеялась, развернулась к нему и сказала: Ся, Быстрей! После этого душа Феникса свернулась как змея вокруг ее прекрасной фигуры, сверкнул красный свет. И она исчезла в лесу. Крой в Дан Сайона закипела, когда он увидел красную фигуру перед собой. Выкинув все остальные мысли с головы, он полетел за ней прямо вниз. Лес на этом холме ничем не отличался от всего остального леса на острове. Древние деревья росли повсюду, возвышаясь до небес. На земле тоже росло очень много кустарников и лиан. Приземлиться было почти негде. Как только двое влетели в лес, вокруг сразу же стало тихо. Больше не было слышно завываний ветра, и их встретил свежий аромат леса. С улыбкой на лице Эллен Эр летела с душой Феникса, мягко огибая бесчисленные деревья этого древнего леса. Дан Сайон смотрел на красную фигуру впереди, летящую сквозь густые деревья, вместе с мягким свистом лесного ветерка. Она была словно самая прекрасная фея в мире, танцующая в самом прекрасном месте, в древнем лесу, где мир полон радостного шума листьев. Эта фигура, словно молния, словно вспышка света, пролетала мимо стволов гигантских деревьев. Это казалось очень опасным, но с невесомой грацией она мягко огибала деревья, даже не касаясь их. Эта фигура как иллюзия, как сон и как его детство – радостная смеющаяся девчонка, летящая сквозь зеленые горы и реки. Он раскрыл руки в объятиях, Черная палка в его руках сияла зеленым светом, поддерживая его – и догоняя ее, они летели сквозь древний тихий лес. Казалось, это никогда не закончится, и они навсегда останутся здесь вместе. Небо стало темней, облака сгустились. Дансен посмотрел наверх и подумал, что из-за близости океана погода здесь меняется слишком быстро, только что было солнечно, и вдруг стало пасмурно. Он и Лен-Эр летели через лес уже довольно долго, но все еще не встретили никого и клона Малеоса. Наконец они обнаружили небольшой горный выступ. Лен-Эр увидела под ними маленький родник. Они решили приземлиться, поскольку летели целое утро без передышки. Родник протекал через лес. Вода была холодная и чистая. В воде было множество круглых камней. Под водой они смотрелись очень красиво. По берегам родника был песок и камни. Чуть дальше начинался густой лес. Отсюда казалось, что лес вовсе бесконечен. «Сяофань!» Лен-Эр вдруг позвала его. Дан Сайон повернулся к ней и увидел, что Лен-Эр нашла под водой очень красивый камень, пока умывала лицо. Она показала камень Дан Сайону и радостно спросила, «Красивый, правда?» Дан Сайон взглянул на камень, он был размером с большой палец, с тремя разноцветными полосками, которые смотрели словно ленточки. «На самом деле очень красиво», — он улыбнулся, поднял голову к Лен-Эр, чтобы ответить, но не смог ничего сказать. На него смотрела эта прекрасная улыбающаяся девушка. Вода все еще не высохла на ее лице, кристальные капли воды нежно спадали с ее лица, слегка задерживаясь на губах. Несколько капель воды также повисли на ее длинных ресницах, словно слезинки или дождевые капли на лепестках цветов. Пара ярких глаз смотрела на него. Элен Эр нахмурилась. «Эй, я тебя спрашиваю!» Дан Сайон словно проснулся. «Что?» Лин Эр показала камень ему поближе и спросила снова. «Красиво?» Дан Сайон глубоко вздохнул и тихо сказал, хотя голос все равно получился срывающимся. «Очень красиво!» Лин Эр с улыбкой кивнула, шёлковым рукавом стерла воду с лица, затем осторожно вытерла камень и положила его в рукав. После этого она повернулась к Дан Сайону с самой прекрасной улыбкой на свете и сказала. «Когда мы вернемся?" Я подарю этот камень брату Каверну. Он будет очень рад. Казалось, небо над островом стало еще темнее в ту секунду. Дан Сайон стоял там, словно замороженный, с опущенной головой. Лин Эр немного прошлась вокруг, затем поняла, что вокруг нет ни души, развернулась к Дан Сайону, который все еще стоял не шевелясь, и сказала с небольшим волнением. «Сяофань, скорей! Нужно идти дальше!» Дан Сайон медленно поднял голову, На его лице медленно, медленно появилась улыбка, но губы его странно дрожали. Он мягко произнес: Сестра, мы летели слишком быстро. Может быть, все-таки подождем старшего брата и остальных? Олен Р. фыркнула и безразлично сказала: Забудь о них, давай просто пойдем вдоль родника. Пойдем прямо к источнику. Может быть, там будут люди маляваться, и. Она прикрыла рот и хихикнула: Может быть, там будут еще красивые камни? «Что это такое? Что за странное чувство жара внутри? Что это? Что за пустота, развернувшаяся в душе?» Словно пламя демонов преисподней горело в его сердце, сжигая душу, сжигая чувства. Он опустил голову и дрогнувшим голосом сказал «Хорошо». Душа Феникса обернулась вокруг ее талии, очень красиво сочетаясь с ее красным платьем. Двое направились вверх по течению потока и прошло уже полтора часа. По пути Лен-Эр была очень расслаблена, она все время смотрела вокруг, пока Дан Сайон тихо шел за ней. Поток был хоть и небольшим, но очень длинным, они шли уже очень долго, но все еще не обнаружили источника. Перед ними высилась небольшая гора, кажется, поток бежал оттуда. Лен-Эр немного устала, ведь они шли уже целый день. Она сказала Дан Сайону. Уже поздновато. Мы осмотрим эту гору, и если ничего не найдем, нам нужно будет вернуться. Дан Сайон кивнул. Лен Эр посмотрела на своего младшего брата. Его поведение показалось ей странным, но она не стала задумываться над этим и продолжила путь. Двое скоро пришли к месту, где поток поворачивал за горы, и тут их ждал сюрприз. За поворотом оказалась громадная пещера высотой примерно в 10 джанов. Поток бежал прямо из пещеры. Но из-за камней, заслоняющих проход, не то что с воздуха, а даже проходя в непосредственной близости, было очень сложно заметить пещеру. Это было очень скрытое место. Лен-Эр нахмырилась и сказала Дан Сайону. «Ну что, войдём внутри осмотримся?» Дан Сайон взглянул на пещеру. Кроме небольшого освещения у входа, внутри было темно, хоть глаз выколи. Сердце его вздрогнуло. За всю свою жизнь, с тех пор, как он покинул горы Айна... Дан Сайону довелось побывать в двух пещерах. Одной из них была пещера Крыланов на горе Кунсан, другой — пещера Черного Камня у прудового городка. Ни одна из них не оставила ему хороших впечатлений, и сейчас, глядя на новую пещеру, он заранее её ненавидел. К тому же он был в ужасном настроении, поэтому сказал. «Сестра, мне кажется, что здесь вряд ли кто-то есть. Почему бы нам не вернуться?» Ален Эр кивнула. «Ладно». Я тоже так подумала, так что давай. Но она не договорила. Над их головами вдруг раздался шум ветра, и через секунду они увидели огромное количество людей, летящих прямо к ним. Дан Сайон и Лен Эр посмотрели наверх и побледнели, судя по одежде людей в небе, это были ученики Малеуса. Что до количества, их было не меньше 30 человек. Двое ужасно испугались. Лен Эр знала, что среди слуг Молеуса очень много сильных магов. «Если они попытаются улететь, им не удастся скрыться так просто». В такой опасной ситуации был лишь один рискованный выход. Она схватила Дан Сайона за руку и вошла в темную пещеру. Темнота поглотила их. Очень скоро эритики Малеуса приземлились у горного потока, кто-то из них зажег факел, и они вошли в пещеру. Дан Сайон и Лин Эр, которые прятались прямо у входа, могли только продвинуться глубже в пещеру. Их сердце ушло в пятки... Разница в силе между двумя сторонами была очевидна и слишком велика. Если их обнаружат, у них не будет шансов выбраться живыми. К счастью, людей Малеуса было очень много, и они не ожидали, что здесь может быть кто-то из учеников света. Их шаги и разговоры заглушали все остальные звуки. Пустынное пространство в центре пещеры разорилось светом. Дан, Сайон и Лен-Эр остановились, спрятавшись глубже, где свет не мог их достать, и задержали дыхание. Дан Сайон увидел, что люди Малеоса сформировали полок почти каждый нашел себе большой камень и уселся на него. Некоторые просто сели прямо на землю. Ученики Малеоса очень сильно отличались от последователей света. Многие из них выглядели очень необычно. Синистра, от уродства которого у Дан Сайона все еще оставалось сильное впечатление, тоже сидел среди них. За ним сидели большой Ниан, Легао, Ли Линфэн и женщина, имени которой он не знал. Кроме того, перед ними стоял незнакомый молодой человек, Дан Сайон никогда раньше его не видел. Эллен Эр вдруг прошептала ему на ухо. «Сяофань, посмотри на них. Кажется, здесь собралось очень много кланов молеуса. Уши Дан Сайона покраснели, но он не стал обращать на это внимания. Он кивнул и оглядел сцену впереди. Как и сказал Эллен Эр, хоть люди Малеоса и сформировали полукруг и смотрели в одном направлении, они сидели группами. Клановое разделение было очевидным. В эту секунду чей-то громкий голос произнес: «Господа, прошу вас успокоиться!» Вокруг стало тихо. Кажется, обладатель этого голоса имел какой-то авторитет среди слуг Малеуса. Дан Сайон стоял далеко и не мог разглядеть, кому принадлежал голос. Он вытянул шею, осмотрел собравшихся. Он почувствовал движение рядом с собой. Лин эр тоже приподнялась, чтобы получше все разглядеть. Факел мирно горел на стене пещеры. Вдруг поднялся высокий темнокожий мужчина и, глядя в центр полукруга, громко произнес «Вестник, в этот раз Вим собрал нас здесь, на этом пустынном острове, объявив, что здесь появится редкий зверь, который появляется всего раз в три тысячи лет. Но мы уже так долго ищем и не можем найти даже шерстинки этого зверя, и к тому же сюда прилетели эти приставучие ученики света. Могу я спросить, что мы собираемся делать дальше?» Дан Сайон замер и спросил Элен Эр. «Ты что-нибудь знаешь об этом звере?» Элен Эр секунду подумала, затем покачала головой. «Я тоже ничего не знаю о нем." Двое снова посмотрели вперед. Многие люди начали соглашаться с темнокожим мужчиной. И хотя уровень того же Синистры был не слишком высок, у него был самый скверный характер и громкий голос. «Это верно! Конечно, с высоты опыта мастера Вима не стоит беспокоиться о таких мелочах, «На вы просите нас погибать здесь безо всяких причин? Почему так? Нам нужны как минимум объяснения!» Большой Ниан заметил грубость в голосе Синистры и собирался пнуть его, чтобы тот успокоился. Но в ту секунду, когда все начали спорить, неожиданно раздался нежный, но тем не менее холодный женский голос. «Вы действительно хотите знать причину всего этого?» Когда этот голос затих, Данса он вздрогнул и даже немного подался вперёд. При свете факела, в той стороне, куда смотрели люди Малеуса, медленно поднялась девушка. Это была Лазурия.